Глава 18. Сектанты долго и упорно выбирали себе место, чтобы, наконец, начать поклоняться своему богу. Их выгнали со спортивной арены, где они кричали и перекрикивали шум трибун. Выгнали из зоопарка из-за того, что местные звери впадали в жесточайшую депрессию, и они в очередной раз наткнулись на дядюшку-орка, но уже в океанариуме, где тот играл в покер. Забитые, униженные, но не сломленные, они вышли на городское кладбище номер три, где были открыты старые ржавые ворота, словно приглашая их. Проходя мимо могил, каждый понимал, что здесь уж точно они никого не побеспокоят. Выбор, который сделал один из молодых сектантов, впал на небольшой склеп в самом дальнем углу кладбища. Рядом, кроме опушек и леса, ничего не было — Кого они могли тут побеспокоить? Сектант, который и нашел склеп, громко позвал сира Никиту, который тут же оценил преданность и находчивость молодого поколения. «Молодец, Борис!» Никита радостно потрепал макушку сектанта. «Вот я знал, что не зря тебя приняли к нам». Еще не до конца восстановившийся после встречи со старым знакомым, блогер лишь криво улыбнулся. Для него открыть в себе магические чакры было чем-то особенным, желанным. Неудача его группы стримеров закончилась тем, что их старый приятель Рик просто вбил их в грязь, а затем, еще и угрожая, хотел заставить их работать. Но вакансия фрилансера, которая гласила только одно «поклонение и деньги вам не будут нужны», оказалась лакомым кусочком. Борис понимал, какому Рику он поклоняется, но, получая при этом усиление магических способностей, которые вот-вот только появились в его теле, убрали все сомнения. Еще чуть-чуть, пару лет, а может и меньше, и он станет самым сильным магом на земле. А уже потом он убьет любого, кто посмеет над ним так же издеваться, как Рик, отомстит ему за разбитые мечты, сломанный кадык и сломанный телефон». В душе он был всего лишь подростком, оттуда и детские обиды. Когда толпа сектантов закричала, нечто неизвестное надавило на их мозг немым криком. Каждый из секты почувствовал серьезное ментальное давление. — Нашу веру испытывают! — закричал сир Никита. — Злые существа пытаются свергнуть нашу веру. — Так закричим сильнее, братцы! — Покажем нечистым силам, что нашу веру не сломить! — Рик! — взорвались глотки. — Рик! Рик! Верховному сектанту, сильному магу Никите, на миг показалось, словно он услышал древний голос, который просто кричал. — Заткнитесь! Но он понимал, что это лишь наваждение, которому он не позволит смутить веру в сильнейшего бога.